Я следил за тем, чтобы про поезд не узнал никто. Меня бы в два счета ограбили. Я быстро обшарил ящики с газетными вырезками и фотографиями, но ничего связанного с 11 лошадьми не нашел. Осмотр календаря скачек дал хоть какой-то результат. Против Супермена в списках участников облегченного стипльчеза на День Благодарения стоял крестик. Но ближайший по календарю облегченный стипльчез в Сетшвилде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 поставить на место дерн, выбитые копытами из мягкой почвы за неделю активных тренировок. Когда к четырем часам мы вернулись, Мики уже стоял в своем дневнике. Я тут же залез в кабину фургона и еще раз посмотрел на спидометр. Машина прошла ровно 27 семь километров. Стало быть, побережье здесь ни при чем. Разделавшись с двумя скакунами, я взял щетку и вилы,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 Сегодня днем и обмазал. Вот Микки и буянит немножко. Чего удивляться? Тебе сделали пришлепку из неровного пластыря, ты тоже кусаться захочешь. А теперь хватит не распускать. Иди к нему и делай свое дело. А ты, Дэн Марш, к своей охотничьей и не несуйся не в свои дела. И он пошел вдоль ряда денников. — Я не могу, — прошептал Джерри, — обращайся скорее к тебе, а не ко мне.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 Стоило мне приблизиться, как он начинал взбрыкивать задними ногами и показывать зубы. Осторожно, стараясь не заходить Микки за спину, я перестелил ему соломенную подстилку, принес сеные и воды, он не обратил на них внимания. Поменял попону, потому что старая вымыкла от пота, и ночью он бы замерз. Есть Микки тоже ничего не стал. Правда, его, наверное, устроил бы кусочек меня».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 — в прошептал Джерри. — Бедняга. — Неужели ты пойдешь к нему? — изумился Джерри. — Он же убьет тебя. — Иди позови Касса, — велел я. — Нет, к Микке я не войду. По крайней мере, пусть сначала явится Касс и Хандер тоже. Иди и скажи Кассу, что Мики взбесился. Тогда он сразу придет. Джерри исчез и вскоре вернулся с Кассом, который не мог решить,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 Но урок все-таки крупнее, сильнее и старше. К тому же мелькнуло вдруг у меня в голове. У Джерри есть отец и мать, которые случись что, поднимут шум. А у Рока в графе «Родственники» стоит одно коротенькое слово «нет». — Один я туда не пойду, сэр, — запротестовал я. — Пусть Каспа придержит его вилами. Тогда я все вычищу. И то, подумая про себя, нам обоим повезет если Микки не проверит наши ребра на прочность. К моему удивлению, Кас с короговоркой стал убеждать Хамбера, что если я боюсь заходить к Микке один, он пришлет мне на помощь кого-нибудь из конихов. Хамбер, однако, не слушая ни его, ни меня, снова мрачно уставился на Микки. Наконец он повернулся ко мне и сказал, — Возьми ведро иди к моей конторе. — Пустое ведро, сэр.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 Я пустил в кармашек своего пояса, где лежал лист бумаги со списком лошадей Хамбера. Потом лизнул большой и указательный пальцы. Порошок слегка горчил. Банка была с этикеткой, я успел прочитать название Растворимый люминал. Интересно, зачем он держит его у себя в таком количестве? Я налил ведро воды, помешал рукой и вернулся к дневнику Мики.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 Амбер велел мне выйти первым, потом, пятясь, вышел сам. Его тщательно отутюженный костюм даже не помялся. Я захлопнул запер дверь, стараясь изобразить на лице испуг. Амбер с отвращением взглянул на меня. — Рок, — насмешливо произнес он, — надеюсь, ты справишься с Мики, если он будет полусонным от лекарств.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 На мотоцикле отправился в посад. Когда он с обычной радостью занялся изучением отдела игрушек, я подошел к окошечку почты. Меня ждало письмо от Октобера. «Почему вы не прислали отчет за прошлую неделю? Держать нас в курсе дела — это ваш долг». Перекошенным от злости ртом я разорвал листок на мелкие кусочки. «Долг!» Я все еще оставался у Хамбера, в его рабовладельческом государстве, отнюдь не чувство долга. Во-первых, из-за ослинового упрямства мне хотелось закончить начатое. А во-вторых, я действительно был бы рад вырвать английский стипльчес из цепких лап Эдамса. Это я совсем не для красного словца. А долг? Будь дело только в долге.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 но почти наверняка известно следующее. Ни одной из одиннадцати лошадей допинг впредь даваться не будет. Очередным победителем должна стать лошадь по кличке Шестиствольный. В настоящее время она принадлежит мистеру Хенриу Одингтону из Льюиса графства Суссекс. Буду весьма признателен, если получу ответы на следующие вопросы. Первое. Является ли завернутый в бумажку порошок растворимым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 и два компаса. Проходили дни. Снотворное, подмешанное в воду, действовало удовлетворительно. Я ухаживал за Мики и чистил его дневник без особых трудностей. Кас снял повязку со второй ноги Мики. Следов красной пасты там тоже не было. Но раны постепенно заживали. Во вторник Хамбер бесцеремонно шмякнул Чарли по плечу своей палкой И секунды я даже думал, что Чарли даст ему сдачи. Но под холодным взглядом Хамбер он сдержался, а на следующее утро получил еще более жестокий удар по тому же месту. И вечером его койка освободилась. За полтора месяца, что я провел здесь, он был уже четвертым. И от первоначальной шестерки моих коллег остались только Берт и Джерри. Приближалось время, когда первым в очереди за порцией деревянной каши буду стоять я. В четверг во время вечернего обхода вместе с Хамбером появился Эдамс. Они остановились возле динника Мики, но внутрь заходить не стали. а Просто заглянули через полуоткрытую дверь. «Не входи туда, Поль», — предупредил Хамбер. «Он может выкинуть какой-нибудь номер. Даже снотворное не помогает».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 Надо продолжать играть в слабака, по-другому нельзя. Я вскрикнул, и, словно обмягший кульс, ехал вдоль стены на землю. «Не бейте меня, сэр! Не бейте!» — закричал я. «Я принимаю таблетки!» «Я, я до смерти испугался, Михи, в субботу спросил аптекаря в постете, нет ли у него каких-нибудь таблеток, чтобы стать храбрее. Он сказал, есть. Я их теперь принимаю каждый день». «Какие таблетки?» — воскликнул пораженный Эдамс. «Транк, и не помню точно, он сказал, но я не запомнил». — Транквилизаторы? Вот, — Вот-вот, точно, транквилизаторы. Только не бейте меня, сэр. Правда, не бейте. Просто я, я до смерти испугался. Испугался, Мики. вот и все. Не бейте меня, сэр, не надо. — Вот это номер! Эдом засмеялся. — Вот это номер! Надо же до такого додуматься. Он вернул палку Хандеру, и они пошли дальше, к следующему дневнику. Я медленно поднялся и стряхнул со штанов грязь. Пропади все пропадом. Сколько еще я буду сносить унижения? Но сейчас другого выхода не было. Эх, гордость моя! Почему так тяжело на душе, когда тебя топчут? И так теперь ясно, что продержаться я могу только на игре в слабость. У Эдамса был свой пунктик. Если он встречал сильного духом человека, то считал делом чести подмять его, доказать, что он, Эдамс, сильнее. Амбер ему подчинялся. Касс вообще ходил перед ним на цыпочках. К тому же они были его союзниками. Если я стану хоть как-то проявлять характер, что это даст? Ничего. Разве что нахватаю синяков.